Член КПСС. Жизнь хоть и тяжелая, но шла своим чередом и даже потихоньку улучшалась. Карточную систему снабжения населения продовольствием отменили. Цены на продукты питания были установлены правительством Сталина одинаковыми по всей стране, и ни один магазин не имел права добавить к цене даже копейку. Более того, с 1947 по 1954 годы Цены на продовольствие и промтовары неоднократно снижались. Так за эти годы цена на черный хлеб снизилась в три раза, а на большинство других товаров – в среднем в два раза. Мои родители почувствовали реальное улучшение жизни и с надеждой смотрели в будущее. Однажды мою маму вызвали в горком КПСС. Там знали, что она из семьи высланных спецпереселенцев, к которым, как правило, относились с недоверием. но удивительные организаторские способности, ее неугомонный характер и желание помогать всюду и всем поразили партийное руководство. Они заметили мамино обаяние, ее лидерские качества и убедили вступить кандидатом в члены КПСС. Мама подавила в себе удивление и испуг. Она прямо спросила секретаря горкома партии: а разве мне можно? Вы же знаете мою биографию. Знаем, знаем, ответил он. «Мы же видим, как любят тебя рабочие и молодежь. Ты выдерживаешь правильную линию и должна быть в партии». Так мама стала сначала кандидатом в члены коммунистической партии, а в мае 1951 года в возрасте 28 лет и членом КПСС. Коммунистами тогда в большинстве своем становились люди сильные, умные и верящие в светлое будущее. Мама всегда участвовала в смотрах художественной самодеятельности. где ее замечательный голос был украшением всех праздников, звучал со сцены городского Дома культуры. Однажды на гастроли в Великий Устюг приехала создатель и руководитель Государственного Северного Русского Народного Хора Антонина Яковлевна Колотилова. Услышав, как поет мама, Колотилова стала уговаривать ее выступать в хоре и ездить с гастролями не только по всему СССР, но и многим странам мира. Для этого нужно было переехать жить в Архангельск. Мама, окрыленная любовью к папе и сыновьям, отказалась от этого интересного предложения. 3 июня 1952 года, спустя полтора года после моего рождения, в семье рождается третий сыночек. Родители понимают, что на этом пора остановиться, и называют самого младшего в честь отца Николаем. Получилось, как в древнейшей пословице «один сын не сын», Два сына – полсына, три сына – сын. Три сына погодки стали огромным счастьем для мамы и папы. Могли ли они мечтать об этом немного раньше, когда еще свежи в памяти воспоминания о жизни на спецпоселении и не зажила боль о потерянных во время войны товарищах? Понимая, как тяжело родителям везде успевать, на помощь пришла мама отца, моя бабушка Анна Васильевна. Моя мать со свадьбы стала называть бабушку Анну только мамой. И между ними сложились хорошие, добрые отношения. Анна Васильевна помогала водиться с детьми, пока родители не вернутся с работы. Вечером первым приходил отец и отпускал бабушку домой отдохнуть. Вскоре возвращалась мама, которая начинала готовить ужин и управляться по дому. В 1952 году Папина сестра Лина знакомится с молодым и веселым парнем Саватием Машутинским. Вскоре она выходит за него замуж, и Савати переходит жить в квартиру Чучиных к бабушке Анне, брату Валентину и сестре Капе, все в тот же дом на Кирова 19.